Глава 23. Якушева позвонила ему с морского побережья по видеосвязи. За пару дней, проведенных ею в командировке, ее лицо и руки успели загореть, покрывшись россыпью темно-коричневых веснушек. Волосы, растрепавшись на морском ветру, неожиданно завелись кольцами, и Мариночка неожиданно показалась ему даже симпатичной. Товарищ подполковник, докладываю, проговорила она, спрятавшись от ветра за какой-то серой стеной. «Здравствуй, во-первых, Якушева». «Здрасте. Ой, я не поздоровалась. Вот что Брис творит с людьми. Хихикнула она. «Не с людями, а с тобой, майор». Закатил глаза Коровин. «Ну, есть что-то стоящее?» «Отпечатки пальцев дядюшки есть». выпалила она, не сумев протащить интригу через весь разговор. «О как! И откуда же? В пожаре сохранились?» «Никак нет, товарищ подполковник». Ветер поднял над ее головой целый нимб завитушек. Но Мариночка этого даже не заметила. И не заправила тем самым нежно-женственным движением за ушки. «Ну почему нет в ней ничего от кокетки? Ну хоть какую-то ей искру. Глядишь, жизнь ее бы и наладилась. Неуродина же, ну!» Когда эта парочка, дядя с племянником, съезжали из общежития для рабочих в хозяйский дом, то кое-что забыли. Коробку с рыльными принадлежностями. Принадлежала она, со слов его соседей по комнате, старшему Ивану, назвавшемуся Фроловым. Младший брился редко. Часто ходил не просто со щетиной, а даже с бородой. По этой причине и не стали их разыскивать. Тот малый на записях с заправки тоже был со щетиной. Все сочли, что это он. «Что с отпечатками?» – скрипнул зубами Коровин. В коробке была дорогая бритва. Несколько флаконов с лосьонами после бритья, остатки одеколона в красивом пузырьке хорошего! Подчеркнула округлив не накрашенные глаза Мариночка. И все это, прости Господи, было наглухо заляпана пальцами мужчины, называвшим себя Фроловым. Сняли, пробили. Так точно, товарищ подполковник! Судя по тому, как сияли глаза Мариночки, что-то обнаружилось: Есть совпадение! Так точно! Она приложила загорелую ладошку к виску. Докладывай. Коровин почувствовал, как под ребрами обдала холодком, а во рту сделалось сухо. Он схватил чашку с кофе с края стола, но там было пусто. Допил, не заметил как. В общем, наш герой-любовник начал свое эпохальное шествие еще 15 лет назад. А может и раньше, просто никто не обращался. Но именно 15 лет назад на него было подано заявление. Знаешь где? «Где?» Коровин оставил на столе телефон. пошел к графину с водой. «Ты говори, говори. Я за водой». «В горлышке сухо, подполковник». «У меня тоже». Она снова глупо хихикнула. «В общем, так. Пятнадцать лет назад в Новосибирске в отделение полиции пришла дама, которой было хорошо за пятьдесят. Знаешь, из тех, которые рано остались, состоятельной вдовой. Дети разлетелись по разным городам, внуков при ней не оставили». И они принимаются отчаянно скучать. И искать приключений на одно обвисшее место. «Короче, Якушева!» Прикрикнул на нее Коровин, выпив залпом целый стакан с ужасным бульканьем. Короче, тетя познакомилась в ресторане с неким молодым человеком. Молодым. Но тогда нашему Фролову, а на тот момент Дмитрию Сергеевичу Рогову, было всего-то 35 лет. А тете хорошо за 50. «Не суть!» Мариночка закатила глаза, вдохнула, выдохнула, познакомилась, начала с ним отношения. И продлились они почти год, представляешь? А потом он ее бросил, повесил на нее кредит, обворовал. Он вернулся за стол и покривлялся немного на камеру. Не так сразу, подполковник! Шутливо возмутилась Мариночка и даже погрозила ему загорелым пальчиком. Он ее бросил! И тетя пришла к начальнику полиции, другу ее покойного мужа. Сведения достоверные, я звонила. Пришла и принялась жаловаться. И что содержала Рогова целый год. И что денег на него потратила кучу. И что машину ему купила и оформила сдуру на него. В общем, слов много, но на состав преступления не набралось. Друг покойного мужа пообещал приструнить наглеца. И, видимо, приструнил. Рогов Дима вернулся к тете, но после того как отсидел в обезьяннике 15 суток, тогда-то с него и отпечатки сняли, и фото сделали какое положено. И прожил наш герой-любовник после освобождения с пожилой тетенькой еще пару месяцев, а потом исчез, но уже не с пустыми руками, а прихватил из ее дома сколько-то наличных, нет точной суммы, что-то из ее цацик тоже без описи. И внимание, перехожу к главному. Пару картин из ее гостиной. Рамки оставил, а полотно вырезал. Видимо, уже тогда в нем проснулась тяга к мастерству великих. Его поймали? Нет. И знаешь почему? Потому что тетя забрала заявление уже через пару дней, прямо накануне своей внезапной кончины. Вечером забирает заявление. А на утро ее домработница находит вдову мертвой. Убийство «Никак нет, товарищ подполковник. Смерть по естественным причинам. Внезапная остановка сердца. Никто даже заморачиваться не стал. Тётя очень активничала. И на йогу ходила, и в спортивный зал, и в бассейн. Еще и по сбежавшему любовнику сохла. Померла и померла». Мариночка шмыгнула носом и хитро прищурила глаза, почти сомкнув рыжие ресницы. Но тот самый полковник полиции который был другом ее покойного мужа, и с которым я вчера проговорила полчаса по телефону, до сегодня сомневается в том, что вдова умерла своей смертью. Почему его гложут сомнения? Коровину вдруг захотелось протянуть руку и потрогать пушистое белое облако, повисшее на горизонте. И еще захотелось очутиться рядом с Якушевой. Но не в том смысле, что рядом именно с ней, а в том, что на набережной. Он ведь даже слышал, как волны шуршат, накатываясь на берег. Больно нервно она себя вела, когда заявление забирала. Говорит, на себя была не похожа. Все время в телефон заглядывала. От резких звуков вздрагивала. На его вопрос, почему забирает заявление, ответила, что Дима все вернул. И что украл у нее все для того, чтобы ей неповадно было на него жаловаться. Не простил ей типа 15 суток заключения. Полковника гладали сомнения. Он просил ее одуматься. Говорил, что теперь этого брачного афериста закроют уже по другой статье и на другой срок, но она ни в какую. Не стану, говорит, грех брать на душу. Не виноват он. Вот так, товарищ подполковник». «Да, что могу сказать?» Коровин помотал головой, пристально рассматривая Якушеву. «Молодец, майор». Теперь мы точно знаем, что наш подозреваемый это Рогов Дмитрий Сергеевич. Эти данные точно, не поддельным был паспорт. Нет. Друг покойного мужа, той самой вдовы, пробил Рогова по всем параметрам и даже обещал скинуть мне данные на его родню. Может, среди них и племянник отыщется. Вот сижу, жду. Но сидеть-то она, допустим, не сидела, прогуливалась по набережной. Попутно загорала и дышала морским воздухом. И это ей даже пошло на пользу. Она не очень внятно, но похорошела, что ли? «Больше совпадений в базе не найдено, товарищ подполковник», — закончила Мариночка доклад. «Ты молодец!» — снова похвалил ее Коровин, превысив весь лимит словесных поощрений. «Будем считать, что наш подозреваемый — Рогов Дмитрий Сергеевич». «Это он и есть!» — немного с возмущением отозвалась Якушева минимум четверо из работников которые прежде работали на юшкину а теперь на ее брата опознали по фотороботам и рогова и его племянника назовем его так и я взяла с них письменные показания все под протокол как положено коровин еле сдержался чтобы снова ее не похвалить дождусь звонка из новосибирска и можно выезжать в москву коровин хотел было напомнить ей что звонка по телефону Она может ждать где угодно. В любой точке мира. И в поезде, и в самолете, и в автобусе. Но не стал. Майор Якушева заслужила еще несколько часов хорошей погоды на морском побережье. К тому же, командировка у нее заканчивалась только завтра. И она, в конце концов, оставаясь там, могла еще что-то полезное узнать. У меня через час назначена встреча с одной девушкой. Не обманула его ожиданий Мариночка. Ее никто не допрашивал в связи со смертью Юшкиной. Она никак не фигурировала в этом деле, но кое-кто из бывших наемных работников, погибшей Юшкиной, шепнул мне по секрету, что эта девушка была знакома с Роговым Фроловым. Их несколько раз видели на пляже. Он не раз подвозил ее на машине Юшкиной. И у народа сложилось впечатление, что они были знакомы еще до приезда нашего подозреваемого в этот город. Ну что же, неплохо. «Говори с народом, майор!» Связь оборвалась. Коровин быстро набросал на бумаге все, что успело сообщить ему Якушева. С неожиданной завистью подумал, что и сам был бы не прочь очутиться сейчас на морском берегу. Еще раз с неудовольствием заглянул в пустую кофейную чашку, в которую всегда переливал из бумажного стаканчика кофе из автомата в коридоре. И встал, чтобы сходить за своим двойным эспрессо. Но дверь распахнулась прежде, чем Коровин успел сделать пару шагов. «Он пропал!» – завопила женщина средних лет, показавшаяся ему знакомой. «Простите». Коровин сделал суровое лицо. Он подполковник полиции, в конце концов. К нему нельзя так вот спинка, дверь открывать и вопить на весь коридор. И как она прошла мимо дежурной части. А женщину он тут же вспомнил это была соседка воронкова сергея сергеевича их свидетеля по делу и что он что ли пропал простите ради бога всхлипнула женщина все еще стоя на пороге я могу войти да коровин с сожалением покосившись на пустую кофейную чашку вернулся на место кто пропал рима сергеевна я не ошибаюсь рима федоровна Поправила она его, слегка оскорбившись и цокая каблуками, прошла в кабинет и без приглашения уселась на стол. «Пропал Воронков Сергей Сергеевич». «Когда?» «Вчера». Вчера его выписали. В пять часов вечера он вышел из больницы с вещами, со всеми рецептами и больничными выписками, но до дома он так и не доехал. «Возможно, он просто не захотел находиться в квартире, в которой его чуть не убили», – пожал плечами Коровин. И вдогонку подумал, что, возможно, Воронков скрылся от этой женщины. Сам Коровин и его коллеги несколько раз навещали Воронкова в интересах дела и непременно натыкались там на Римму Федоровну. «Я там все убрала». Обрывала она его в отчаянии, взмахнув руками. «Там чистота, которой никогда у него прежде не было». «А вы бывали у него прежде?» – засомневался Денис. «Нет, но...» Я предполагаю, что одинокий мужчина не может справиться с уборкой с такой тщательностью, с какой сделает эта женщина, ответила Римма Федоровна, как будто отчитывала его. Он мог уехать в какой-нибудь отель и снять там номер. Причин для паники нет. Денис встал с места, намереваясь все же сходить за кофе и ясно давая понять Римме Федоровне, что ее визит далее нежелателен. «Я бы и не паниковала, товарищ подполковник, если бы...» Римма Федоровна с грохотом двинула стулом, поднимаясь. И, усилив цоканье каблуков, пошла к выходу. И уже в коридоре, понаблюдав, как Коровин запирает кабинет, закончила свою мысль. «Я бы ни капли не волновалась, если бы Сергей Сергеевич уехал один. Но его в фойе ждала эта стерва. Она увела его из больницы под руку» и увезла потом на машине». «Какая стерва? На какой машине?» – резко остановился Коровин, уже преодолев половину пути до кофейного автомата. «Та самая, из-за которой Сергея Сергеевича едва не убил ее муж». Римма Федоровна настырно придерживалась именно этой версии. «Она сначала слонялась по двору, звонила в его квартиру, а потом заявилась в больницу. И увезла его куда-то». И его телефон не отвечает. «И он пропал! Пропал мой Сергей Сергеевич!»